Договорить у лейтенанта не получилось. Заботин сделал большую ошибку, выйдя из строя и отдалившись от своих боевых друзей. Они не успели его поймать, и дед рухнул носом в чисто подметенный кусок асфальта. Незастегнутая как следует каска слетела с головы и покатилась по двору, весело позвякивая на камешках. Утром... Пятнистая коробка с гордой надписью «Варяг» выкатилась на дорогу и направилась в село. Идущие в школу детишки поспешно отбегали в сторону и с интересом следили за невиданной в этих краях техникой. У дома с двумя флагами, зеленым с полосами, чеченским, и российским триколором, броневик остановился И Валетов шустро спрыгнул на землю. Навстречу уже выбегал обеспокоенный глава администрации. — Вай, что опять случилось, а? А лейтенант где? — Здесь я, здесь. Куда ж я денусь-то со своей подлодки? Мудрецкий по пояс высунулся из люка. — Слушай, а чего Черков по рации не отвечает? Он вообще где сейчас? — Спит сейчас комендант, — уверенно ответил Воха и почему-то усмехнулся. — У него трудная ночь была, много работал, теперь отдыхает. — Зачем он тебе нужен, а? Давай я за него буду. — Ну, если ты за командира с его солдатами поговоришь, тогда давай, — согласился Юрий. — Деды во взводе есть? — Деды должны быть везде, — убежденно ответил мэр. Не знаю, кто у них сколько служил, а контрактники есть. Заместитель Игоря, вот на первом посту сейчас, возле моста, сержант Федоров, дядя Федор, знаешь? Да вроде знаю, — не совсем уверенно откликнулся Самудрецкий. Я как-то больше с самим Старлеем. — Я знаю, — обрадовался Валетов. — Мужик нормальный, не сомневайтесь, товарищ лейтенант. — Вот, а еще, если доберетесь на первый пост, напомните им. Они мне четыре сухпая так и не отдали. — Жлоб ты, Валет! — поморщился взводный. — У тебя сейчас сухих пайков шесть ящиков, и все буржуйские, деликатесные, а ты за четыре наших в глотку вцепишься дело принципа важно заявил фрол если долги не отдавать это уже беспредел начинается опять таки товарищ лейтенант сами говорили неизвестно когда мы отсюда так что запас все равно нужен эх командир вот уйду на дембель открою свою фирму не возьму я вас менеджером если товар уже поставлен Как же за него оплату не взять? — Никак нельзя, — поддержал солдат Амэр. — Если такое начнется, никаких дел нельзя делать, а? — А чего вы от меня хотите? — Товарищ лейтенант, давайте я тут сам пока поговорю, а то меня деды и слушать не станут. Заныл Валетов и чуть заметно мигнул. Мы с господином мэром общий язык уже нашли, а сержант, он же сразу про срок службы спросит. Верно, поеду я. Через полчаса вернусь, подберу. Мудрецкий помнил вчерашний уговор и твердо решил не вмешиваться в дела своего подчиненного с местным населением. Хватит тебе тридцати минут. Резинкин, заводи, поехали. — Конечно, хватит, и базара нет, э -э, то есть не сомневайтесь, товарищ лейтенант. Готовящийся к деловым переговорам, Фрол уже переключался с русского на новорусский. — И сухпай, сухпай, не забудьте, скажите им там, не будет сегодня на счетчик поставлю. Последние слова пришлось кричать в широченную пятнистую задницу, удаляющиеся БРДМы. Поморщившись от сизого выхлопа, Валетов повернулся к главе местной администрации. — Слушай, Воха, дорогой, тебе пиво не нужно. Хороший, много и почти что даром. Через полчаса вернулся довольно улыбающийся мудрецкий и застал не менее довольную жизнью мэра и младшего сержанта. «Привез я твои коробки, привез!» Сразу успокоил Юрий, открывшего было рот Фрола. «И еще двух баранов в придачу. Лезь, посмотри, успокойся!» «А бараны-то у вас откуда?» Изумился Валетов, обнаружив лежащие вдоль бортов ободранные туши. «Где брали-то и почем?» «Где взял, где взял?» «Купил!» — хмыкнул лейтенант. — Не бойся, не переплатил. Очень даже выгодно получилось. Потом сам убедишься. — Ну, скажите, ну, товарищ лейтенант. Фрол даже подпрыгивал от любопытства и нетерпения. — Ну, мы так и не договаривались. — Много будешь знать, без дембеля останешься, — пригрозил Мудрецкий. Может, тебе еще и рассказать, о чем я с дедами говорил? Да вот о том, что есть у меня один черпак, который себя слишком крутым считает. Совсем от рук добился, а своих дедов у нас пока что мало, так что попросил тебя воспитать. Обещали сделать. Зачем, говорят, такому солдату высокое воинское звание деда? Он навеки черпаком и должен остаться. «Товарищ лейтенант, вы меня так не пугайте!» Валетов отшатнулся, зацепился за торчащий стальной лист и чуть не улетел за борт. Остановила его длинная рука командира, вовремя схватившая подчиненного за воротник. «Я тебя не пугаю». — Я тебе напоминаю, что много знать не всегда полезно для здоровья. У тебя все дела здесь закончены? Вро... — Вроде все. С трудом продышался Фрол. — Ну, значит, мы обратно поехали? — Да, чуть не забыл. Юрий повернулся к усмехающемуся мэру. — Слушай, Воха... «Ты сегодня куда-нибудь в такие места, где магазины водятся, поедешь?» «Прямо сейчас и поеду». Мэр подмигнул растирающему шею Валетову. «А что надо, дорогой?» «Вот, не в службу, а в дружбу». Мудрецкий на секунду замялся. «Кефира или на худой конец йогурта с бифидобактериями. Ну, в крайнем случае, простой кефир сойдет». Если не местная простокваша, двенадцать пакетов. Если по пол-литра можно и больше, возьмешь вдвое больше, тоже хорошо. Деньги я верну, ты не думай. Понятно. Сам пью и твоим возьму. Мэр оскалился так, что стал напоминать череп на пиратском флаге. «Провезу, не бойся. Прямо к вам привезу. После обеда, хорошо?» В самый раз обрадовался Юрий, чуть опоздая, что уже ничего на ужин сойдет. — Не опоздаю. Мы тут с фролом договорились. Значит, буду. И когда у вас там обед по расписанию? — Как положено, в два часа. — Правильно, товарищ лейтенант, — отозвался фрол, придирчиво осматривающий туши и не находящий, к чему бы можно было придраться. Мудрецкий только кивнул, пытаясь догадаться, какое еще приключение приготовил своему взводу неугомонный коммерсант Валетов. — Ну, тогда я в три приеду, хорошо? Жди, дорогой, а обязательно кефир привезу. Байердемка умчалась по лесной дороге. Не успела она въехать в ставший привычным и родным двор возле берега Терека, как из хохол юрта в противоположном направлении шустро выкатилась белая нива. Проскочила мостик над каналом и унеслась в сторону виднеющегося совсем рядом районного центра бывшей казачьей станицы Щелковской.